Такой взгляд на народное представительство сложился потому, что тогда и народ понимали далеко не по-нынешнему. Ныне понимают так, что народное представительство есть выражение воли народа через избираемых им представителей и что народ как политическое целое и есть государство, а правительство – это только организация, связующая народ в такое целое и создаваемое самим же народом. В Москве XVI века думали, что не народу подобает назначать выразителей своей воли, что для того есть готовые, волею Божией установленные из вечной власти, правительства – с его подчиненными слугами, которые и есть настоящее государство. Говоря проще, народ не может иметь своей воли, а обязан хотеть волею власти его представляющей. На соборе, избравшем Бориса Годунова на царство, и из непривилегированных классов присутствовали только 13 сотских, и притом только от столичных черносотенных обществ. Между тем, акты об избрании говорят про участие в этом деле всенародного множества, всех православных христиан всех городов российского государства и даже всего многобесчисленного народного христианства от конец до конец всех государств российского царствия. Здесь говорит не одно приказано книжное красноречие, Болезнь высших московских канцелярий предполагалось, что всенародное множество духовно присутствует на соборе и говорит устами своих невыборных, прирожденных столичных представителей. Юридические фикции занимали гораздо больше места в общественном сознании тогдашнего русского человека, чем теперь. Фикция представительства рядовой народной массы высшими столичными чинами складывалась не без участия русских церковных законоведов, как и самый земский собор строился отчасти по подобию освященного собора, у которого заимствовал и свое название собор. В древнерусском церковном обществе преобладала мысль, что настоящая деятельная церковь Это иерархия. Потому церковный собор по своему составу был собранием только пастырей и учителей церкви. И земский собор XVI века вышел собранием руководителей всех частей государственного управления, представителей всех ведомств, действовавших вне собора раздельно в кругу своих особых задач. В земском соборе видели, как бы сказать, представительство государственной организации. То живое конкретное содержание, которое жило и работало в рамках этой организации, управляемое общество или народ, рассматривалось не как политическая сила, способная говорить на соборе устами своих уполномоченных, не как гражданство, а как паство, о благе которой могут думать сообща только ее настоятель Земский собор был выразителем ее интересов, но не ее воли. Члены собора представляли собою общество, насколько управляли им. Нужно было пережить страшное потрясение, испытанное государством в начале 17 века, чтобы переломить этот взгляд на народное представительство и сообщить дальнейшим земским соборам настоящий неэффективный представительный состав.